Из Сеола, 20 мая 1959 года. «Что же нового рассказать тебе об Эльсе? В моих письмах упомянуты все мелочи. Сама знаешь, когда львица сыта, она далеко от лагеря не уходит, а целыми днями лежит под деревом в кабинете. Если ничего особенного не происходит, мы проводим дни в точности так, как при тебе. Разумеется, я не могу сказать, Эйса совсем самостоятельна, совершает дальние переходы и питание от меня не зависит. К чужим правда она относится недоверчиво. Даже Нору и Македа не очень так себе подпускает, когда ест мясо. А если, скажем, надо утром перенести мясо из палатки в кабинет или вечером обратно, приходится это делать мне. Эйса так до шагает следом. Ей непременно надо затащить добычу мою в мою маленькую палатку. Приходится терпеть. В крайнем случае, если уж очень скверно пахнет, я выношу свою кровать на волю. Эльса чувствует, что моя палатка самое надёжное место. Уверена, если у неё будут детёныши, она приведёт их ко мне на попечение. В таком случае придётся, видимо, отослать всех из лагеря. Кроме нас с тобой, она никого не потерпит. Очень хочется опять увидеть Эльсу. Последний раз, когда я уезжал, у нее был такой грустный вид. Я попытался убрать незаметно, но когда оглянулся, она стояла у солонца и глядела мне вслед, хотя за мной и не пошла. Я чувствовал себя преступником. Из Сиола 3 июля 1959 года. Я выехал из Сиола в субботу вечером. Со мной американский врач Сиола. Дэмми и охотник Генри Полмен. Мы собирались выследить львов, которые, как нам передали, убили одного борана и ранили другого. Дэмми очень ридянный охотник, он непременно хотел сам застрелить хищника. Когда мы прибыли на место, началась сильнейшая пыльная буря. Утром мы с местными жителями прошли туда, где погиб боран. Буш здесь очень густой. Нам рассказали, что 8 человек шли по следу семи львов, убивших верблюда. Они их настигли. Один совмес был настроен воинственно, тот -то метнул копье и оцарапал ему бок. Разъяренный лев окрулся в засаде, и когда отряд пошёл дальше по следу, он бросился на одного, оборенной, прокусив ему руку. Давай ещё несли раненого домой. Потом они вернулись, те отыскали льва в августе и заросли. Один из них неразумно вошёл чаще. Не успели они оглянуться, как лев прыгнул на него, разорвал ему грудь и вернулся в своё укрытие. Раненого вытащили, но он сразу умер. Мы отыскали свежие следы и прошли по ним в буш. Однако ветер дул нам в спину, и я решил, что лучше разложить приманку и устроить засаду. Оставив на месте Делени и Пумина, я поехал проведать Эльсу. Добрчас я туда около 8:00 вечера. Керси явилась через 15 минут и приветствовала меня, как всегда. Выглядела она хорошо, но была очень голодна. За ночь Эльса съела половину гаделя Гранта, который я ей привёз, а рано утром оттащила остатки в чащи возле лагеря и провела там весь день. Она только раза 2-3 наведывалась в кабинет, чтобы проверить, тут ли я. На вторник она управилась с мясом и согласилась пройти со мной на прогулку вдоль реки. Вдруг что-то на другом берегу привлекло ее внимание. Она осторожно пробралась вдоль берега вверх по течению и переправилась через речку. Я спрятался и стал ждать. Ничего не видно и не слышно. Потом раздался шум и из кустов выскочил водяной козел и помчался через реку прямо на меня. За ним бежала Эльса. Увидев меня, козел хотел повернуть, но тут на него прыгнула Эльса и сбила с ног. Прямо в воде развернулась отчаянная схватка. А Эльса вцепилась к козлу в горло, а когда он ослаб, она захватила пасть его морду, чтобы задушить ее. Наконец я не выдержал и добил беднягу. Козел весил, наверное, двести килограммов. Поднатужившись, Эльса стала вытаскивать его на откос, однако на полпути сдалась. Я хотел ей помочь, но не мог даже сдвинуть тушу с места. Пришлось отправиться в лагерь, чтобы позвать Нору и Македа и взять веревки. Когда мы вернулись к реке, козел был уже наверху, но и селище у этой Эльсы. Представляешь, что она могла бы при желании сделать человеком? И это еще раз показывает, как терпелива и добра она с нами». Расстались мы с ней и второго и не без труда. Она знала, что я уезжаю, и всё время внимательно следила за мной, не спускала с меня глаз. Часа через 2 она уснула, и я смог спокойно уйти.